Глава 1 7 н а я Наша жизнь разделилась на до и после зимней практики. Если до адепты жаловались на нагрузку и дополнительную боевку для всех, то после сил на н ы то не осталось. В нашем расписании, как в ящике с секретом, неожиданно обнаружился целый отсек, позволяющий уместить туда еще два практических занятия по боевой магии з е л ь е в а р е н и я и обязательный факультатив по ритуалам у студи Горна. И ощущение, что у тебя, как у г о н ч и а язык развивается по ветру, присутствовало, особенно после зельеварения. Оно т е п е р ь ш л о несколько часов подряд, и только первые пары считалось теоретической. Дальше мы терли, резали и варили, даже с небольшими перерывами. К концу занятия стоять сил не было. Практически все приходили в лабораторию к Терволин заранее уставшими и злыми, за исключением Ильи и Аннетт. е Они влюбленно улыбались, чем очень раздражали всех, кроме декана в е д и ч е с к о г о факультета, который считал, что у адептов такие просветленные лица только благодаря четырем часам зельеварения подряд. Это все можно было бы спокойно пережить, если бы не письма. Почти все свободное время я теперь проводила в почтовой башне. Мой управляющий попросил расчет, оказалось, и ему платили с неименного счета, а нынешние доходы именее не позволяли оплачивать его работу. Так что теперь все арендаторы писали мне, также как и Глэдис по хозяйственным вопросам. Рид тоже иногда приписывал от себя по поводу конюшни и мастеровых, которые латали сараи на полях. Господин м о н к е р ь ю которого я попросила пока проследить за моими угодями, вежливо напомнил, что он поверенный в хозяйстве ничего не смыслит. К тому же у него уже есть работа, но он пообещал найти для меня толкового человека. Пока же все письма адресовали мне. В целом ничего сложного, это были лишь какие-то уточнения, отчеты, но и они требовали ответа, так же как и вестники о т э л ь т и н Но с сестрой было проще. Она частенько уходила в лес и просто не могла ничего прислать. А однажды набралась наглости и на мое трехстраничное послание так и написала: "Я в лесу", хотя по всей видимости там не была, раз отвечала. Но суть в том, что я всем писала ответы. Можно было бы часть забот п р и л о ж и т ь на плечи Гладис Рида, но Гладис была всего лишь экономкой. Она знала, как надо содержать такой большой дом, как мой, представляла, где что находится, сколько у нас п о д в а л а х добра, платила наемным слугам из выделенных денег, да и только. А на Рида вешать что-либо еще было слишком. Он и так выполнял больше, чем любой дворецкий. И мне об этом, кстати, напомнили, когда я попросила оставить приходно-расходные книги у Рида. Мой управляющий, теперь бывший, довольно бесцеремонно написал, что если доверять слугам самые важные документы, можно п р о с л ы и т ь никчёмным работникам. Так что теперь я спешно собиралась на встречу с моим управляющим, из-за чего п р о г у л и в а л а зелье варенья. В городок я приехала к обеду и, поправив шляпу, направилась в чайную рядом с площадкой для остановки дилижансов. Управляющий заехал сюда по пути на новые места работы и, видимо, встречался со мной во время короткой стоянки дилижанса. Господин Вернус, сухой мужчина с маленькими глазками, нашелся сразу за дверью. Он высидел за первым столиком, постукивая пальцами по сложенной газете. Увидев меня, он вежливо склонил голову и сразу нагнулся к саквояжу, из которого достал увесистые книги и несколько пухлых конвертов, запечатанных с р у к о ч о м Рад вас видеть в добром здравии. Быстро проговорил он, как только я села, и сразу перешел к делу. Расходные, приходные книги, пакеты документов на каждого арендатора, договоры почти все б е с с р о ч н ы е кроме одного с господином Фредериком. Договор аренды истекает через полгода. Он несколько раз и з ъ я в л я л желание выкупить надел, но пока аренда для нас была выгоднее. Он пододвинул стопку ко мне, а я нерешительно взяла верхнюю книгу о доходах и рассеянно перевернула несколько страниц. До этого я никогда не видела этих книг, да и с самим управляющим встречалась раза четыре за всю жизнь, хотя он служил у меня около семи лет. Но мне в целом все эти денежные вещи были неинтересны. Да и какая нормальная девушка будет сверять суммы, если есть верховая езда, ружье и магия? Поэтому, просмотрев для приличия первые страницы, я подняла голову. Цепкий взгляд управляющего оторвался от листов, которые я переворачивала. Он с явным неодобрением еще раз посмотрел на закрытые книги. Его великая ценность не получила от меня десятой доли необходимого почтения. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о моих делах. м не стоит переживать по поводу арендаторов. Они исправно платят ренту. Я выпрямилась и сделала серьезное лицо, стараясь подражать Гладис, когда она разговаривала с наемными работниками. Да, все платят как надо, раз полгода под о г о в о р у кроме господина Фредрика. Он вносит платежи каждый месяц, но у него и договор не бессрочный. Управляющий замолчал и нетерпеливо стукнул пальцами. Может быть, рекомендуете кого-то на свое место? Этот вопрос Гладис задавала всем хорошим работникам, когда они просили расчет. Я могу говорить откровенно, спросил он без интереса наблюдая за мной. Кивнула, а он глубоко вздохнул. Доход ваш е г о и м е н и я не позволит нанять грамотного управляющего. К вам придут либо недоучки, либо аферисты. Хотя Манкирио вполне может сделать невозможное, но я бы на это все же не рассчитывал. Дела настолько плохи? Вы же говорили, что арендаторы и справно платят. Ваше имение находится на самообеспечении. Не пугайтесь. Но оно практически не приносит дохода. Чтобы на нем зарабатывать многое, надо изменить. Из чего нужно начать? Маленькие глазки прищурились, а потом он еще раз глубоко и тяжело вздохнул, как будто сетуя на мою недогадливость. Со свадьбы! Он опять нетерпеливо постучал пальцами. Мой вам совет: выходите замуж. Вы девушка с неплохим приданым, а если корона вернет вам деньги, то даже более, чем неплохим. И все же, если пока отложить тему свадьбы, что нужно изменить? Слишком многое: взвесить выгоды аренды и продажи земли, пересмотреть арендную структуру выплат. И это, если не вдаваться в х о з я й с т в е н н у ю части, не думать о ремонте зернохранилищ. Это работа не одного месяца, а скорее двух-трех лет. И этим должен заниматься хороший управляющий или муж. Я вас поняла. Хорошо, еще не предложил сразу кандидатуру Фредрика. Я с раздражением выдохнула и с вызовом посмотрела ему в глаза. Вы говорите о замужестве как о единственном выходе, но я сильная ведьма и могу найти работу. Вы пока учитесь, не обращая внимания на мое н е г о д о в а н и е ровно возразил он. Даже если найдете подработку, вам будут платить грошины, которые вы не сможете нанять ни управляющего, ни что-то обновить в своем хозяйстве. Мы смотрели друг другу в глаза. И внутри у меня все скребло, а спокойствие моего бывшего управляющего только сильнее распаляло злость. И я не с д е р ж а л а едкого вопроса. Интересно, почему же вы, как управляющий, не занимались теми проблемами, о которых сейчас мне говорили? Милая девушка, чтобы заниматься реструктуризацией одного управляющего мало, с неприятной улыбкой проговорил он. Нужен хозяин, который решит, что он хочет делать со своими полями. сеять, отдать под выпас, распродать или построить что-то. Тот, кто решит, а потом возьмет на себя юридические аспекты. У меня подобного права никогда не было. Для вашего отца было важно, чтобы имение себя обеспечивало. Остальное его не интересовало. Не моя беда, что он не успел к моменту своей кончины сговориться о вашей свадьбе и решить разом все ваши девичьи проблемы. Теперь позвольте о т к л а н я т ь с я мне пора. Незаметно скривившись, он кивнул мне на прощание и, подхватив саквояж, вышел на улицу. В сердцах я стукнула по столику. Я не была против замужества, но когда так навязчиво вам говорят, что без мужа вы пустое место, откровенно хочется дать в глаз. Точно как мой учитель, предпочитавший заканчивать неприятные разговоры кулаком. Даже если не думать о том, что я, как и многие, хотела выйти замуж по любви, по словам моего бывшего управляющего, выходила, что любой мужчина будет лучшим хозяином, чем девчонка. Сжимая до скрежета зубы, я вышла на улицу и громко стуча каблуками, пошла вперед. Солнце медленно ползло к закату, и на неровных мостовых вновь замерзли лужи. Легкий мороз давал понять, что весна пока откладывается. Но я почти не чувствовала холода, шла вперед по военному чекане шаг и никак не могла успокоиться, придумывая все новые способы почти убийства моего управляющего. Внутри крепло чувство противоречия. Я еще покажу этому вшивому мужичку, какими умными могут быть незамужние девушки. И я смогу сама заработать и нанять управляющего, и вообще мое имение еще станет одним из самых процветающих. Злость перешла в жажда деятельности. Размашистым шагом я, как зверь в клетке, ходил по улицам и искал кого-нибудь, чтобы показать, насколько я могу быть хорошим работником. К несчастью, никто не попадался. Возможно, некоторые даже побаивались девушку-шляпе, в р а с с е к а ю щ у ю улицы шагом в з б у н т о в а в ш е г о с я пехотинца. В лавке специй, где висело объявление, что ищут ведьму для разовой работы, от меня даже закрыли дверь. Слишком неотвратимо я надвигалась на маленького хозяина, не переставая разминать пальцы. Готовилась к колдовству, чтобы показать умение, но меня поняли п р е в р а т н о Искать подработку оказалось весело. Я даже пожалела, что со мной нет Ильи Моилил, и м бы тоже понравилось, хотя наш ведьмак, конечно, сначала бы делал вид умного и примерного парня. На улице стемнело. Во многих лавках закрывали витрины, в домах зажигали огни. А над мощенными дорогами вспыхивали магические фонари. Сейчас ночь надвигалась не так быстро, как в начале зимы, но по-прежнему она оставалась чернильно-темной. Я шла по узкой улочке в стороне от центра города и разглядывала низкие домишки с в е т е р е д к и х огней. Впереди чернел провал без намека на освещение, и я предусмотрительно свернула на более широкую улицу, рассматривая витрины. За пару часов, что я бродила, стало ясно, что многие ищут работников просто развешивая объявления на витринах. Конечно, это не касалось домов готового платья, расположенных на главной улице, где витрины моют несколько раз в день, и х в а с т а ю т с я друг перед другом магической защитой. Но лавчонки с одним окном или просто вывеской п е с т р е л и разными бумажками. Как только свернула, мне попалась зажатая в углу лавка старьевщика. з а п ы л ь н н о й витриной висела мятая бумажка, предлагающая ведьме легкую работу. Я смело открыла дверь и чуть не задохнулась от тяжелого воздуха. В узкой лавке на стенах висели полки с п л о ш ь з а б и т ы е вещами, а прямо напротив входа, всего в трех шагах от двери и почти упираясь лопатками в стену, сидел неприятный старик. Он смерил меня мутноватым взглядом, останавливаясь на сапожках и накидке с меховым капюшоном. Предвкушая выгоду, он довольно прищурился. Но я быстро спросила: "Вы, кажется, ищете ведьму?" Улыбнулась, выпрямляя спину, а старик н а с у п и л с я еще раз придирчиво, о кидывая меня взглядом. "Ищу, но не такую." Я с непониманием посмотрела на него, и он соизволил пояснить: "Мне крыс надо вытравить, а не заговоры зелье делать. Нужна простая, без сапог за десять ри." Я пешила от того, как он точно назвал цену, за которую купила свои сапожки. но под его внимательным взглядом быстро собралась. Я у ч у с ь и, как любому адепту, мне нужны деньги на карманные расходы, поэтому соглашусь избавить вас от крыс. и Еще раз улыбнулась, пытаясь поймать его взгляд, который по-прежнему танцевал между м н о й накидкой и сапогами. Плачу три медика. Мои глаза округлились, я то надеялась хотя бы на один ри. На медики даже пирожного не купишь, но я послушно кивнула, а старик улыбнулся. Моя работа не заняла и пяти минут. Я просто села на корточки и поманила крыс к себе, влила немного силы, усиливая призыв, и тут же со всех сторон зашуршало. К о мне с меня лапками пробирались упитанные особи с лысыми хвостами. Я сглотнула, когда их набралось десяток, и проворно выскочила на улицу, маня их за собой. Они стройно выбежали по одной и бросились в рассыпную, когда я схлопнула над ними недочитанное заклинание Тарана. Получился тонкий и противный звук, которого обычно боялись животные. Постояла, рассматривая пустую улицу, и вернулась за монетами. Их мне не хватит, по одной т считали в ладонь, и еще спросили. Надеюсь, они не вернутся. Чтобы они не вернулись, нужно зелье и заговор. Не хотела добавить и про более весомое вознаграждение, но осеклась под колючим взглядом, уходила не прощаясь. Медленно шагая по улице обратно к центру городка, я перекатывала монетки в руке. Эмоции утихли, и теперь в голове появились д е л ь н ы е мысли. Как бы мне ни хотелось признавать, но мой бывший управляющий был прав. Я не смогу заработать нормальных денег пока. Остается либо надеяться на господина м а н к и р ь ю который все же найдет хорошего работника, либо постараться хотя бы в чем-то разобраться самой. Но на это нужно не только время, нужен человек, который даст совет. Здесь бы как раз не помешал бывший управляющий в качестве советника, но я слишком н е в е ж л и в о с ним простилась, и на мои вопросы он не ответит, или ответит, но за большую плату. Я уже подходила к главной улице, когда сзади послышался странный звук, а потом из темноты выплыли двое несвежих мужчин в помятой одежде. Давай деньги, снимай шубку, прохрипел один, надвигаясь на меня. Второй в это время боком заходил за спину. Я даже улыбнулась, глядя на глупых пьяниц. Кто в здравом уме станет нападать на а д е п т а магической школы? И Только тут поняла, что они не видят эмблемы под накидкой. Меня грубо схватили за руку, но я извернулась и простым щитом двинула первого мужика. Он свалился, закрывая лицо руками. Ууу, заскулил он. Ведьма, я ж теперь есть не смогу. Конечно, ведьма. А вы кого надеялись увидеть поздним вечером в одиночестве на улице? Но ты же вышла от с т а р ь е в щ и к а сказал второй, как будто это все объясняло. Вот странно, но ни они меня, ни я их не боялись. Они, видимо, надеялись, что в такой мелкой девчонке не может быть сил на две атаки, и все еще рассчитывали поживиться. А мне было интересно, чем дело кончится. По правде на меня пока ни разу не нападали, и советы моего учителя о том, где у мужчины уязвимые места, ни разу не пригодились. Второй мужик, повыше ростом, смерил меня взглядом и резко прыгнул вперед. Он скользнул пальцами по накидке и его впечатало в стену моим тараном. о у, -у, у послышалось знакомое. Оба горе г р а б и т е л я теперь выглядели жалко, а еще в их глазах появился страх. Они попытались подняться, но у них получилось встать только на четвереньки. Первый неуверенно пополз к темному повороту, за ним зашевелился второй. Эй, опомнилась я. Стойте, вас надо сдать страже. Сейчас подлечу и мы пойдем. Мне не дали договорить. Своим и прытью, которую сложно было заподозрить в нетрезвых и оглушённых людях, они вскочили, стукнулись лбами и опять упали. Я покачала головой и пошла на них, стягивая перчатки с намерением пошептать и как-то привести их в чувство, иначе до стражи я их не дотащу. Но сегодня я явно выглядела устрашающе. Они, причитая, не т р о ж ь ведьма. ползли спиной вперед, о с е н я я друг друга знаками отс глаза. После ёмкого "сгинь ведьма" один кое как поднялся, бросился вперед, споткнулся и почти выкатился на главную улицу, где продолжал бубнить про ведьму и что больше никогда ни к одной, ни ногой, ни рукой, хоть какая-то польза. Я вышла следом за ними, и за мной бочком по стеночке шмыгнул второй. Я оглянулась и поймала на себе сразу несколько заинтересованных взглядов. Видимо, ожидания не оправдались. Люди, заслышав страшные всхлипы стоны, и увидев лица в крови, наверное, нарисовали себе не одного мордоворота. А вышла невысокая девчонка в шляпе, деловито натягивающая перчатки. Арейна! Послышался удивленный голос со стороны. Спешившись и п р о й д я через редких зрителей ко мне шагал ф и ц у и л ь я м С непокрытой головой он выглядел неуместно среди по зимнему одетых г о р о ж а н Зато люди сразу видели, что перед ними м а г Правда, графа пристальное внимание з и в а к мало заботило. У вас все в порядке? – спросил он, провожая взглядом ковыляющего мужчину. Да, все замечательно. А эти господа хотели от вас чего-то? Он взглядом указал в сторону уже опустившей улицы. Нет, они обознались. Я просто с ними поговорила. Видя настороженный взгляд, все же добавила: не переживайте, с ними все хорошо. Граф промолчал, но очень внимательно меня осмотрел, как будто выискивая следы боя. Дальше я уже представляла, что он скажет. Судя по воинственному взгляду, он предложит обратиться к стражникам и описать им нападавших. Только я не собиралась остаток вечера проводить в обществе стражников. Вы здесь каким образом оказались? – спросила, пока он задумчиво меня разглядывал. Я живу в трех домах отсюда. Главная улица – самое место для графа. Здесь стояли лишь респектабельные дома, парадное крыльцо которых выходило точно на широкую мостовую, а окна спален смотрели в уютные дворики с плодовыми деревьями. Что же, рада была вас видеть, но уже поздно, и, пожалуй, мне пора возвращаться в общежитие. Могу я вас проводить до экипажа? вежливо спросил он, а я только сейчас поняла, что денег осталось всего три медика. Я просто забыла, что сегодня в целях экономии специально взяла только сумму необходимую на дорогу от школы и обратно. Но в чайной по привычке заказала пышную булочку и морс. Не стоит, мне еще нужно кое-что сделать. В такой час, спокойно спросил граф, могу я вас сопровождать? Это ни к чему. Теряя терпение, выпалила я, прекрасно понимая, что он не отвяжется. Боюсь, я вынужден настаивать. Сухо уведомил л о а н аккуратно беря меня под руку. У вас ужасное воспитание, от чистого сердца сказала ему. Я, как и многие, придерживаюсь противоположной точки зрения. Я всего лишь хочу прогуляться в одиночестве, подумать, подышать прекрасным воздухом, посмотреть на звезды. За п а л ь ч и в о проговорила я, пока меня тянули вперед. Признаться в том, что у меня нет денег, не позволяла гордость. У вас очень живое воображение, сказал граф, поднимая голову к совершенно черному небу. Я даже не сразу поняла, что он почти шутит. Вечер выдался тёмным, ни луны, ни звёзд, зато тихо подбирался свежий ветерок. Но я упрямо подняла подбородок и кивнула графу: «Ещё какое живое! Вы хотите прогуляться прямо до ворот школы?» – спросил граф с неожиданной улыбкой. «Почему бы и нет?» Хотя тут же поняла, что не хочу. ф и ц у и л ь е м кажется, тоже пожалел, что спросил, потому что очень громко п о п е р х н у л с я Правда, быстро оправился и коротко сказал: «Хорошо». Он взял п о д у с ц ы своего жеребца, и мы пошли по главной улице. Глубоко внутри я у в е р е н а в этот момент каждый из нас проклинал в одном случае свое ужасное воспитание, не позволяющее отпустить девушку одну в ночь, в другом свою забывчивость и гордость. Разговор не клеился. Мы уже миновали въездную аллею и вышли на п р о т а р е н н у ю дорогу к школе, а кроме как о турнире не сказали и пары слов. Погоду граф, видимо, припас для крайнего случая. Правда, чем дольше мы шли, тем меньше меня заботило молчание. Небольшой мороз, как будто отступил и не отвлекал даже намеком. Под мягкий шорох шагов и тихий приступ копыт я о многом подумала, но смогла подобрать слова и завести интересующий меня разговор только, когда мы преодолели большую часть пути. Скажите, ф и ц у Илем, ь если предположить, что м о л о д о й девушки есть и м е н и е которые почти не п р и н о с и т дохода, а управляющий некоторое время назад сбежал. Вы пишете авантюрный роман? Съел заметной улыбкой уточнил он. Вы перебили на самом интересном месте. Теперь никакого романа не получится, хмуро ответила ему. Напрямую спросить графа я не решилась. Мне было чего-то стыдно, но при этом нужно было у кого-нибудь спросить, что вообще в таких ситуациях делают. Так что же? Управляющий сбежал, оставил девушку без средств, в е р н у л меня к разговору граф. Нет, именин и себя обеспечивает, но дохода не приносит. Поэтому управляющий сбежал, и девушка думает, как сделать менее доходным. Если представить такую ситуацию, что бы вы сделали на месте девушки? Предлагаете примерить на себя роль женщины? Уточнил он. Нет, просто. Ладно, забудьте. Мы опять замолчали, но через какое-то время граф все же ответил: лучший выход для девушки выйти замуж. Муж разберется с и м е н е н и е м А другие варианты есть? Нанять другого управляющего. Только денег нет. Взять суду и нанять управляющего, который сделает и менее доходным, но это ненадежно, поэтому замужество предпочтительнее. А если предположить, что она не хочет или не может выйти замуж, с чего ей нужно начать, чтобы поднять свое имение? Граф задумался, якоже й почувствовал а его внимательный взгляд. Почему-то у меня ощущение, что вы говорите о себе или почти о себе. Неужели вы считаете, что не сможете найти мужа? Граф, как обычно осудил, и думал с позиции своего воспитания и не услышал моего вопроса. Для него все девичьи проблемы тоже решались замужеством. По словам моего управляющего, у меня неплохое приданое, так что замужеством не должно быть проблем, ответила графу, думая, что к нему больше не стоит обращаться за советом. Даже если я решусь и расскажу о своей ситуации, он скорее со всей вежливостью предложит деньги, чем ответит на вопросы. Мой сосед даже сделал м н е предложение, так что нет, замужеством при случае я обеспечена. Вам сделали предложение? Да, как только мне исполнилось восемнадцать. Вы дали свое согласие? Я не смогла удержаться и, запрокинув голову, рассмеялась. Да так и остановилась, поднятой головой, не обращая внимания на замершего графа. На темном небе ярко горели звезды, мелкие, сбившиеся, как с т а й к а птиц в длинный косяк, рядом крупные, одинокие, но прекрасные в своем отрешенном величии. В их спокойном, чуть дрожащем свете в один момент все показалось простым и понятным. Не ответит на вопросы граф. Может Ильем? Не зря же он сын успешного дельца, содержащего доходные дома и гостиница по всему королевству. Граф переступил с ноги на ногу, и я широко ему улыбнулась. Моему соседу кажется сорок пять. Я даже в страшном сне не могу представить, что выйду за такого старика. Граф неуверенно кивнул, и я перевела тему. Посмотрите лучше на звезды. До школы оставалось всего ничего. И не было смысла торопиться. Дорога последний раз должна влнуть, ь уходя немного вниз, и привести точно к воротам. Отсюда уже виднелись школьные корпуса, расположенные квадратом и два общежития, соединенные с ними. Так что любоваться звездами можно было, не боясь опоздать к закрытию ворот. К школе мы подошли около десяти вечера. За полтора часа мы прошли немалый путь. Ноги немного гудели от долгой прогулки. Но на хорошее настроение даже э т а усталость никак не влияло. р е й н а остановившись у ворот, обратился ко мне граф. Все же ответьте, те мужчины на вас напали? Они честно пытались, но любой стражник бы вам подтвердил, что напал а я. Я улыбнулась, но граф оставался серьезным. Не ходите больше так познатно. Если вам н у ж н о сопровождение, просто отдайте мне знать или обратитесь к вашему ведьмаку. Он выглядит вполне серьезным юношей. Слышать от молодого парня слово юноша было смешно, и я фыркнула, но быстро собралась и покладисто кивнула графу, в основном, чтобы просто отвязаться от него. Мы распрощались, но пока я шла по о с в е щ е н н о й дорожке к двери родного общежития, с о к о т о копыт его жеребца не слышала. и За ворот меня не было видно, но мой сопровождающий отчего то ждал. Взялась за ручку и неожиданно почувствовала мороз и неприятный промозглый ветер. Пока мы шли с графом, я не заметила, как на улице похолодало, как будто граф прошептал согревающее заклинание. Он мог, рыцарь, защищающий девушек от ветра и вообще от всего, кроме разговора о погоде.